глава двадцать девять заполнение библиотеки когда алексею кропоткину было десять лет его семья переезжала в новую квартиру как потом вспоминала мама им крепко повезло квартира была просто огромной с большими окнами выходящими на садовое кольцо к сулу сказать оно тогда не было так загружено. и ее дали отцу так как он был работником интеллектуального труда то в новой квартире была и комната специально под библиотеку. Это сейчас книги называют пылесборниками, и они, как ненужные вещи, стоят и пылятся на стеллажах. В то же время книги это было богатство. Ими хвастались гостям, их берегли. И когда в библиотека в доме была настолько огромной, как в семье Кропоткиных, даже составляли картотеку. Именно это почетное и сложное занятие поручили делать маленькому Лёше. В новую светлую комнату, предназначенную под библиотеку, с красивыми полками, уходящими в высокой потолок, и специальной лестницей, которая помогала добраться к любой полке, занесли множество коробок с книгами. Дед выдал бумажку и рассказал систему расстановки книг. Несколько дней провозился в библиотеке маленькой Леша, заполняя полки сокровищами знаний. Но он не устал. Он получал от этого огромное удовольствие. В процессе Алексей разговаривал с авторами, иногда спорил, если они хотели стоять вместе, но строгий библиотекарь был с этим категорически не согласен. Он был благодарен деду за то, что тот поручил ему столь ответственное дело. «Дед, как же хочется реабилитироваться перед ним! Как же хочется получить прощение! Наверное, ничего в своей жизни разбалованный мажор Алексей так сильно еще не желал». Сейчас же сбор информации напоминал ему заполнение пустой библиотеки. Каждое новое знание ложилось на свою полку и ждало своего часа. Самое главное – ничего не забыть и правильно расставить информацию. Алексей верил, что когда полки будут полностью заполнены, картинка выстроится сама собой. Сейчас он чувствовал, что еще много просветов, много пустых полок, но в отличие от десятилетнего Леши... У него нет кучи свободного времени для расстановки идеального ряда книг, а необходимо поторопиться. Как только они с Мотией вышли из библиотеки, где, положив под голову руки на столе, жутко храпел хозяин, Алексей понял, что ему просто необходимо одиночество. Ему нужно срочно подумать. К его облегчению палец Матильды напомнил ей, что ее где-то ждет желанная перевязка, и она пошла искать доктора переживая, что он мог не дождаться и уже покинул дом. Эта женщина больше не раздражала его, а, возможно, немного дополняла чопорный и скучный быт Алексея, заставляя чуть чаще улыбаться. Он даже не знал раньше, что можно смеяться над собой так искренне, как это делала она, но думать рядом с ней было невозможно. Курсор её мыслей постоянно менялся в разные стороны, что очень сбивало педантичного Алексея и не давало настроиться. Вспомни, как вчера Марго и Моти мирно беседовали на террасе, решил последовать их примеру и тоже вышел на большой балкон. Он не сразу заметил Луизу. Она, закутанная в плед, сидела в кресле-качалке, не обращая внимания на волны, которые били уже с такой силой, что их капли покрыли морской водой весь большой балкон. День клонился к вечеру, но из-за черных туч и сильного ветра казалось, что ночь уже накрыла землю так да что там ночь? Казалось, сама беда накрыла землю своим черным плащом. Алексей решил, что это знак. И молча сел рядом. Второго кресла качалки поблизости не нашлось. Но он не растерялся и уселся на низкий стульчик. — Будете курить? — спросила Луиза, не поворачивая головы. — Нет, не курю, — ответил Алексей. — А что так? — поинтересовалась она, прикуривая тонкую длинную сигарету. Да как-то не срослось. Пробовал в детстве, но не пошло. Только гадость во рту и тошнота. Были даже моменты, когда меня вырвало. Решал, значит, не судьба. И больше пытаться не стал. Конечно, завидовал своим более успешным друзьям, у которых срослось. У некоторых прям хорошенечко срослось. Но позже понял, что зря упивался своей завистью. От курящих пахнет, они кашляют и бегают с одышкой. А я? А вы? «Ну, и я тоже не очень спортивный парень, но от меня пахнет морским бризом. Хотите понюхать?» – предложил Алексей. «Воздержусь», – усмехнулась Луиза и выдохнула дым Алексея в лицо. «Я настаиваю. Давайте возьмем за основу мысль, что я привыкла порядочным людям верить на слово. Так вот вы, по моему мнению, вполне порядочный человек». Алексей в голос громко засмеялся. «Что вас так насмешило?» – удивилась Луиза. «То, что я верю, или то, что вы порядочные «Да нет, просто вспомнил один смешной монолог из фильма «Чокнутые». Так вот там герой Николая Караченцева, поручик Родион Иванович Кирюхин, приехал из Англии, закупив все нужные товары. Друзья его в изумлении спрашивают. «Как ему это удалось? Ведь денег на все не было». А он им отвечает. «Вы знаете, Луиза, сейчас я буду играть». Но «У меня, конечно, не получится, но вы женщины с воображением. Представьте, как это мог говорить великий караченцев». Алексей настроился и начал, вправду, похоже, копировать великого артиста. «Пошел я в карты играть, а мне один англичанин говорит. У меня двадцать одно». «Я говорю, покажи». А он мне так важно отвечает. «У нас в клубе с джентльменом принято верить на слово». «И тут мне как начало вести...» Луиза засмеялась. Смех у нее был грустный, как будто он полностью закончился в этой некрасивой женщине, и она собирает его по кусочкам, как та бабка в колобке, которая скребла по сусекам муку. — Вы же не просто так решили составить компанию старой серой мыши, — уже более дружелюбно сказала Луиза. — Спрашивайте. — А с чего вы решили, что я хочу что-то спросить? — наигранно удивился Алексей. Я просто решил посмотреть на бушующее море вместе с интересным собеседником. Да ладно, прекратите, вы здесь чужой. В свете последних событий, уверена, у вас куча вопросов. Но, если честно, у меня странный вопрос. Возможно, не совсем тот, который вы ожидаете от меня услышать. Вы заинтриговали меня, Алексей. Расскажите мне про Родиона. Удивили после паузы сказала Луиза. «Ничего не скажешь». «Если вы думаете, что сегодняшние события и смерть Родики связаны, вы ошибаетесь. Хотя я сама бы никогда в это не поверила, но это факт. Марго покончила жизнь самоубийством. Все видели? Дверь была закрыта изнутри, а ее пристрастие к успокоительным нам всем известно. Если же вам интересен Родика, то он был чудесным. Они с Эммой очень подходили друг другу». Оба любили музыку, обожали смеяться и как-то не странно умели шутить. Вы знаете, я женщина без чувства юмора, и поэтому считаю, что это талант. Уметь шутить и заставлять смеяться других – это дар, который не каждому дается. Знали бы вы, как Родька играл на гитаре. При этом он был самоучкой, а его песни можно было слушать бесконечно. Эмма иногда поет их, но это уже не то. Когда она их поет, то словно плачет по нему. Словно в сотый раз прощается с ним. Родька был лучше всех. Лучше Вектора и даже лучше Константина. Мне кажется, поэтому Эмма так и не вышла больше замуж. Потому что второго Родьки просто нет. Не существует на этой маленькой планете. — Странно, — сказал Алексей. — Мне казалось, что вы недолюбливаете Эмму. А сейчас вы говорите, словно она ваша подруга. — Вы неправильно поняли ситуацию, — грустно сказал Луиза. Я очень любила Родьку и Эмму. За день до трагических событий у нас в институте продавали дорогие японские сапоги. красивые жуть!» От приятных воспоминаний лицо Луизы просветлело. Я купила их на последние деньги. И только потом поняла, что размер не мой. Вспомнив, что это размер Эммы, я позвонила Родьке. Он обрадовался, как ребенок. Прилетел, где-то деньги занял. И прибежал в тот же день за своим сокровищем. «Поверьте, молодой человек, тогда это было именно сокровище. Правда, я никогда не видела после этих сапог на Наэмми. Возможно, она не может их носить, превратив в вещь в фетиш». «Я застал немного того времени, поэтому помню, и очереди, и дефицит», — согласился с Луизой Алексей. «Ну, а сейчас я злюсь не на Эмму. Я злюсь на своего мужа. Я ревную его к ней». Да-да, иногда мне кажется, что он как-то по-другому на нее смотрит. А Эмма хорошая, она все видит и понимает. Да и муж клянется, что это не так. Но это выше моих сил. Я чувствую кожей, что они любовники. Самое ужасное в моем самоистязании, что нет никаких доказательств. Если бы я знала это наверняка, если бы я застала их вместе, я бы тут же бросила и ушла. — А вы уверены, что хотите знать? — грустно спросил Алексей. — Не знаю. Равнодушно ответила Луиза, одновременно туша в пепельнице сигарету. Делала-то она с такой злостью, словно это был ее личный враг. — В одном я уверена, — сказала она через некоторое время. — Это лучше, чем неизвестность. Она съела меня, как коррозия съедает металл, медленно делая во мне дырки. — А что вы преподаете в университете? — спросил Алексей, чтобы сменить неприятную всем тему. — МХК. Может, слышали? Преподаю основу мировой художественной культуры инженерам, которым совсем это не интересно В нашем университете, где точные науки ставятся во главу угла, мой предмет идет как общеобразовательный, на первом курсе и всего полгода. По сути, никому не нужный предмет, на который бедные студенты даже не хотят тратить свое время. А преподавать предмет, который не считается студентам нужным, тоже скучно и неинтересно. «Почему не уволитесь?» – удивился Алексей. Все по той же причине, — прикуривая новую сигарету, — сказал Луиза. — Я могла бы преподавать в художественной школе живопись. Сама раньше писала. На этих словах у Луизы загорелись глаза. Вы знаете, Алексей, я могла сутки не есть, если сидела за мольбертом, но... Тут взгляд ее снова паник Я выбрала любовь. — А разве надо выбирать? — удивился Алексей. — Разве нельзя совмещать мечту и любовь? В этот момент на террасу, разрываемую приморским злым ветром и брызгами волн, вышла Мила. Она все так же нелепо и, возможно, немного отталкивающе выглядела. В свои зелено-розовые волосы она заплела в куцый хвостик, оголив отвратительные тату на шее. Это был красный пион, который с шеи переходил на лицо. «Вы кого-то ищете?» – спросил Алексей, стараясь перекричать ветер. Но девушка не ответила. Оглядев балкон и, видимо, не найдя ничего интересного, так же молча покинул его. — Странная девушка, — сказала Луиза. — Вроде член семьи, а до сих пор ведет себя как чужая. Словно боится нас, — подумав, немного добавила. — Или презирает.